История четвёртая. Дорога куда-нибудь. Вера сидела на теплой спине Лилли и поначалу совсем не замечала сильного ветра и снежинок, летевших в лицо. Она думала только о том, что скоро они найдут сказочника. Скоро, совсем скоро он что-нибудь придумает, и Варя поправится. Всё будет по-прежнему. Но с другой стороны, будет это по-другому, потому что и Вера это точно знала, что-то навсегда изменилось. Они уходили все дальше и дальше от дома. В мрачном лесу глаза Лилли по-волчьи светились зеленоватым. Птичка притихла, подняла нижние белые веки, то ли вздремнула, то ли ей стало страшно. Постепенно тревожные мысли собирались вокруг Веры. Они махали крыльями и то и дело зловеще насвистывали. Но ну и куда ты собралась, Вера? Разве кто-нибудь на свете знает, где живет сказочник? Смотри, какая метель! Ты замёрзнешь. Вы все здесь замерзнете!» Вера сильнее прижалась к Лилле, подняла его опущенное от холода ухо и прошептала: "Я боюсь, что мы заблудимся". Заблудиться, ответил Лилли. Можно тогда, когда знаешь, куда идешь. А мы идем наугад. Этот ответ успокоил Веру, но ненадолго. Ветер усилился, идти становилось все труднее. Лапы Лилли утопали в сугробах, и каждый шаг давался ему все тяжелее. Раньше произвелирный зимний лес Вера знала только из страшных историй. И они казались такими далекими и сказочными. Она никак не могла поверить, что сама теперь находится в лесу, который скрипит, ухыт, подглядывает за каждым ее движением. Всякое дерево, казалось, готово было схватить ее, поднять на кривых лапищах высоко-высоко и проглотить. Там, в древесном желудке, думала Вера, на нее бы накинулись древесные личинки и жуки. И тогда, Но нет. Дерево это всего лишь дерево, самая обычная ель. Гораздо страшнее лесные звуки. Они влетали в уши, растекались по телу, дотрагивались холодными влажными пальцами до позвоночника, и сильная дрожь пробегала по спине. Вера обернулась, чтобы посмотреть, все ли в порядке с птичкой. Та устала и отдыхала на хвосте пса, но он был таким длинным, а снег так валил, что разглядеть птичку оказалось невозможно. "Эй!" крикнула Вера. "Птичка, как ты там?" "Ничего, сижу!" долетела издалека. И в этот момент их маленькая экспедиция начала куда-то проваливаться.